Это злодей поверх крыши пальнул Кучера толка застрелил Тут как хрустнет, затрещит Как лошади зажжут И дармес остановился Скособочился на сторону Это ось подлонилась понял Митя Когда с папенькой в Петербург ехали Тоже один раз было Полдня чинились А графиня была молодец Другая бы дама непременно принялась визжать Или того, вернее, рухнула бы в обморок Павлина же не растерялась Прикрикнула на лакеев Рубите его саблями Пока тени подоспели Рубите! Митя прилип носом к заднему стеклу Видел, как сначала за ним и Фома Спрыгнули на снег Пошли на разбойника, размахивая саблями Думал, тот отъедет назад Подмоги дождется Но злодей вздыбил коня, осадил Убрал разряженный пистолет вынул шпагу. Легко, будто играючи, звякнул клинком левонцев уж саблю и тут же рубанул лакея пониже уха. Бедный повалился ничком, не вскрикнув. Фома попятился было, да поздно. Конник перегнулся, пырнул его шпагой. И Фома сразу заголосил, упал на снег и давай там барахтаться. Пропали. Митя сполз с сиденья на пол. Зубы Стукались друг об дружку. Этот дробный перестук отдавался по всему краниуму. Павлина тоже сидел на полу, дрожащей рукой взводила курок на пистолете. Не бойся, сказала маленький. Я стрелять умею. Меня муж учил, а у самой в лице ни кровинки. Снаружи по снегу заскрипели шаги. Спешился, подходит. Она наставила дуло, зубами впилась в нижнюю губу, а Митю толкнула, чтоб под сиденье лез. Шепнула «Уши заткни и глаза прикрой, рано тебе еще такое видеть!» Он спрятаться-то спрятался, а глаза закрывать не стал. Подглядывал из-за ее подола. Дверца распахнулась, разбойник был сущий великан, Заслонил с собою весь белый свет. «Христом Богом!» — попросила графиня, держа оружие обеими руками и цели ему прямо в лоб. «Бери, что хочешь, и уходи! Не доводи до греха!» Он хрипло захохотал, глаза в прорезях от этого сузились в щелки. Тогда она взяла и выпалила. Карета наполнилась дымом, но еще до того Митя увидел, что лихой человек ловко присел, И пуля не причинила ему никакого ущерба. Павлина ударила его рукояткой по голове, но это великану было нипочем. Он отнял пистолет, швырнул на пол. Однако храбрая и тут не унялась. Вцепилась злодею в лицо и сорвала с него маску. Пикин! Митя забился под сиденье как можно дальше и больше ничего не видел, лишь слышал голоса. Что ж, значит, нечего и таиться, сказал ужасный преображенец. Только теперь придется ваших слуг того. Лишние доводчики мне не надобны. Не надо, взмолилась она. Вам ведь, сударь, не они нужны, а я. Или ваш господин нарочно велел вам душегубствовать? Капитан-поручик отрезал, сами виноват. Нечего было маску срывать, лучше б в обморок пали. Что мне князь велел, так мишним и мной останется. Только никакие это не душегубства, а преступление любви, безумство страстей. Посидите-ка, хлопнула дверца. Жалкий голос не поймешь, чей Фомы или Левонтия попросил. Мил человек, мил человек. Графиня все повторяла, Боже, Боже! И снова приблизились шаги. Скрипнули петли. Прекрасная псишея! Объявил Пикин. Имею приказ доставить вас в некое прелестное место, где вас ожидает бог сладострастия Амур. А еще велено вам передать. Откуда вы узнали, где меня искать? Перебила Хавронская. Я никому не говорила. Пикин по голосу слышно ухмыльнулся. Тише надо было перед дворцом кричать про московский тракт. Ха -ха. Подоспели наконец курии дети. Это он про топот подъехавших коней сказал».